Никогда я не вернусь в Россию. Стол накрыт. Прошу откушать, господин мой, — шутливо показала девушка обеими руками на стол. Она видела, что Дима любуется ею, что глаза его светлеют, оживают, и это ее радовало. Поели, запили еду горячей фантой с колючими пузырьками. Светлана завернула объедки в газету и выбросила в урну. Потом попросила у него мобильник. Набрала номер Ксюши. «Привет!» — отозвалась подруга. «Ты где? Тебя не нашли?» «А кто меня ищет?» «Милиция. Меня опять о тебе выспрашивали. Говорят, что тебя нет в Томске». «Зачем это я им так понадобилась? Просто с ума сойти!» «Левочка-то того! Оказывается, не арестовали. Его убили». Убили? Кто? На собственной даче. Говорят, девчонка какая-то. Ищут ее. Ты не была с ним? Что я Ужас какой-то. Прямо в дрожь бросила. Не меняли они, случайно подозревают. Они всех допрашивали. Только тебя найти не могут. Слушай, они мне телефон оставили. Сказали, чтобы ты им позвонила. Сейчас, погоди. «Я ручку возьму». Дима, услышав это, быстро распахнул барсетку, вытащил ручку и протянул ей. Но Светлана хмуро отрицательно покачала головой, бросила в трубку. «Ну, диктуй, я записываю». «Так, так, так. Хорошо, Ксюша, спасибо тебе. Ты меня этим известием расстроила ужасно. Ну, прости, я тебе завтра перезвоню». Светлана положила мобильник на стол и вдруг прижала руки к животу, согнулась. Лицо у нее исказилось от боли, стало жалким. — Тебе плохо? — спросил испуганно Дима. Услышав голос Анохина, Света взглянул на него. В глазах у нее была ужасная тоска, такая тоска, что он обмер на миг испугался. Она поднялась из-за стола, и шагнула к стволу кактуса. Согнулась, ее вырвало Дима вытащил платок из кармана и пошел к ней, хрустя сухими стеблями травы. Девушка, не глядя на него, выхватила из его руки платок, прижала к рту и вдруг содрогнулась от рыданий, кинулась мимо ствола кактусов, света крикнула от неожиданности Анохин, бросился за ней, догнал он ее метров через сто не менее, схватил сзади, она рванулась, и они оба упали в колючую, пыльную, сухую траву. Света билась в истерике, вырвалась из его рук, взвизгивала. Все, все, все! Светик, Светик! Испуганно повторял Анохин. Что с тобой? Успокойся! Наконец он сумел придавить ее к пыльной земле так, что она не могла биться, начал целовать ее грязное, мокрое, соленое лицо, перекошенный от рыданий рот, приговаривая, — успокойся, я с тобой, я с тобой. Ты бросишь меня, ты бросишь, когда узнаешь, — рыдала она по-прежнему, но уже не билась. Нанохин прижимался щекой к ее мокрой щеке и шептал на ухо, — я тебя никогда не брошу. То, что было с тобой, все чепуха, все чепуха, забудь, забудь, я никогда не брошу тебя. Я убил у человека, меня ищут. Выговорила она сквозь рыдания Они знают, что это я убила. Дима, ошеломленный ее словами, замер на миг. Он ожидал чего угодно, но только не этого. Быстро пришел в себя и снова зашептал, стараясь успокоить ее, Если ты убила, значит, он заслужил это. Ты правильно сделала. Ты молодец. Ты у меня молодец и одновременно дурочка. ну как ты могла подумать, что я могу бросить тебя, шептал он? А сердце сжимало тоска. Еще одна беда свалилась на него. Ну, все, все. Встаем, а то бросили машину на дороге. Ой, и ключи там, и все деньги... Пошли, а то останемся без всего. Поднимайся, глупеныш ты мой. Ладно, лежи, я тебя на руках понесу.